На самом деле, очень просто на этом свете люди жить. Вы просто правил не читали, нажали сразу «I agree». Стишки-пирожки. Часть первая. Заготовки. Здесь мы с вами поговорим о том, откуда взялась концепция БДН, как я нашла ей подтверждение на практике, что нужно сделать, чтобы подготовиться к работе с нашей аудиокнигой. Глава первая. «Байкал дает совет» или рождение концепции. Альхон. Август 2020 года. Я лежу в гамаке и, не отрываясь, смотрю в небо. Оно такое большое, попрошусь, возьмет на ручки и покачает. Маленькая рыжая девочка внутри меня растекается усталостью. Ей хочется плакать. Этот остров — место моей силы. Здесь я питаюсь от всего, от земли, от воды, от ветра, от деревьев, облаков. Подключаюсь к каждой доступной вселенской розетке, а их там много. Ну, зачем? Чтобы потом заряжать других, конечно. Даже когда весь мир летит в тартарары, это моя работа. Вся моя жизнь — работа. Работа с людьми. Давно еще, лет с 18, наверное, моя реальность строится вокруг нее. Все мои друзья из психологии. Вместе со вторым мужем я вела тренинги. Да, работа у меня, конечно же, фантастически прекрасная. Она вообще, если честно, самая лучшая на свете. Но все же. Все же. Я вдруг осознаю, что я не умею жить вне работы. Ну, просто так, для себя, не умею. И слезы текут по щекам, смешивая весь мир вокруг в одно... Бесконечное полотно звездного неба. Набухшие звезды срываются с места и медленно падают, оставляя золотистый след. Мелкие звездочки вспыхивают и исчезают в мгновение ока. Ну как вот тут успеть загадать желание? А я вообще чего желаю? А, чего тебе хочется, Танечка? А хочу я любви? Да, вот любви хочу. Хочу любить. Хочу снова этот бесконечный источник вдохновения и силы. Хочу весну и крылья, в конце концов. Я вообще уже забыла как это. Я заархивировала после развода все файлы вообще с таким названием. и Положила на себя болт. Это было 10 лет назад. Но вообще хочу я именно этого. Это правда, вот если искренне. Хочу любить так, как будто это вообще последний миг на земле. И чтобы мои чувства были взаимны, хочу, вот. Чтобы для него, например, это время со мной было таким же ценным, как и для меня с ним. Чтобы мы захлебывались в резонансе направленных друг на друга любящих глаз. Ну, можно же так? И чтобы мы еще наговориться не могли никогда. Чтобы нас вообще вот физически друг другу увлекло, прямо иррационально и неостановимо. Ну, можно же! Почему никогда мне это в голову не приходило? Вот еще что важно, да. И, пожалуйста, Вселенная, пусть это будет легко. Можно? Очень легко. Дорогая Вселенная, вот-вот, вот таких отношений хочу. Пожалуйста, можно для меня? Не для работы, а для радости. Ну, правда, вот хочу отношений для радости. В любви. Можно? Конечно, можно. Вдруг отвечает мне Байкал. Ой, это что? Это мне показалось? Плачь смейся, снова слышу я незнакомый на такой родной и сильный голос. Открывай сердце для любви и для всего мира, и да пребудет с тобой счастье. Ведь рецепт прост, и ты его знаешь. Брать, давать и наслаждаться. Больше ничего не нужно. И тут я вернулась в реальность. А, <кх> скоро рассвет, и как это я вообще умудрилась уснуть в гамаке на ветру, Но так было хорошо на ручках у Байкала. А я, кстати, любой загадывал во сне или на его. Я что-то не помню. И почему на этот запрос такой странный, был мне дан ответ: брать, давать, наслаждаться? Катаю я вот так сейчас на языке эти слова: брать, давать наслаждаться, брать, давать, наслаждаться, БДН какой-то. Что это такое? Хм. Ну и, кстати, вот мое желание, оно ведь не про замужество, и оно ведь даже не про мужчину, оно про наслаждение, оно про энергию, про то, что я хочу находиться в сильном чувстве, и тогда все вокруг обретает совсем другой смысл. Только я, несмотря на то, что я фея, можно, понятия не имею, как такое желание исполнить, если честно. Как будто бы его реализация лежит за пределами моей ответственности от слова ⁇ совсем ⁇ Я могу своими руками построить дом, заработать денег, придумать курс, сочинить стихи, накормить детей, могу организовать обучение. Вообще много всего могу, вообще дофига всего могу. А тут, ну... Ах, ну как будто вот история любви это больше меня, и я не в силах ей распоряжаться. Во всем этом, конечно же, есть смысл. Моё бессознательное неспроста выдало такое решение, и теперь задача сознания — разобраться в нём. Ну что ж, поиграем с Дмитрием Ивановича Менделеева. Попробую превратить полученное послание в систему. Ему же тоже система приснилась. Вот и мне система приснилась, а расшифровывать-то надо её наяву. Так, с того дня фокус моего внимания безвозвратно сместился. В последующие дни на Альхоне мой инженерный мозг Погрузился в переработку информации. Беру ли я? Да, Юлия, говнюри, ой нет, не сюда, простите. Наслаждаюсь ли я? А, интересные вопросы вообще так-то. Получать удовольствие я умею. На все сто наслаждаюсь жизнью, работой, и людьми, а точно умею. Ну ладно, не одна я зациклила свою жизнь на работе, наверняка. Многие так живут, правда же? Вот вы, наверное, тоже живете так. Кто-то беззаветно отдает себя делу, но при этом, правда, ничего не получая взамен. Кто-то черпает энергию в самореализации, а кто-то спасается от быта. Но во всех этих случаях история получается, честно говоря, кривенькая какая-то, однобокая. Если работа — источник ресурса, то на что же мы приобретенный ресурс тогда расходы? Редко встречу человека, летящего домой на крыльях с работы. Чаще люди так как-то, знаете, приползают без сил, падают на пороги и параллельно раздражительно покусывают близких. Как вот в этом анекдоте. «Вы кто?» «Добрая фея». «А почему с топором?» «Да настроение как-то не очень». Из подсмотренного. С точки зрения здравого смысла мы должны вообще-то сперва наполняться, а потом уже полученную энергию реализовывать в творчестве. Согласны? Вообще-то в любом творчестве, будь то финансовый отчет, глиняный кувшин, ну или коучинговая сессия. Так устроен мир. Сперва заправляем бак автомобиля, а потом едем. Сначала заряжаем телефон, а потом звоним целый день. Сначала нужно напитаться энергией, и только потом трансформировать ее в результат. Ну это же, скажете вы, элементарно. Таня, ты зачем нам это говоришь? А вот почему-то у современных человеков по-другому все. Диссонанс какой-то. Если решение в этих трех буквах Б, Д и Н, значит, тогда получается моя основная задача превратить их в концепцию. Концепцию эту изучить и трансформировать в набор конкретных действий, а уже затем с ее помощью изменить свою жизнь. Ну и, естественно, не только свою, вот и вашу еще заодно. Угу. Рассуждая так, я вдруг осознала, что же сказал в моем сне мне Байкал. БДН, получается, это формула постоянной энергетической наполненности. Решение, которое так необходимо людям постковидного мира. Да, я пока еще не понимаю, почему именно этой формулой Байкал ответил мне на просьбу о любви, потому что это опять вроде как про работу, но чувствую, что объяснение скрывается здесь же. Так, брать, давать и наслаждаться. Я действительно всегда живу так, Но никогда не задумывалась специально об этом. Для меня это как дыхание, но теперь, когда я сконцентрировалась на построении системы, каждое из этих трех слов стало наполняться для меня новым особым смыслом. И началось все это со слета шаманов на Альхоне, который называется Тай Лаган. Меня пригласили на него через несколько дней после диалога с Байкалом. Если честно ехать, я не очень хотела. Но мне сказали... Ты что, от такого не отказываются? Если тебе что-то дают, неважно кто, друзья, начальник, судьба, бери! Ой, кажется, это становится первым ключом к пониманию принципов БДН. И я формулирую для себя правило, как первое заклинание, если предлагают, бери. Ну что, поехала брать. И, в общем-то, совсем не пожалела вернулась напитанной энергией, впечатлениями и новыми знаниями. Например, шаманы рассказывали, что дары природе или духом места можно преподносить не только там, молоком или какими-то еще э, ритуальными историями, но можно преподносить дары просто песней, танцем или рассказанной сказкой. И это меня очень впечатлило и переключило на следующий пункт в концепции «давать». Через пару дней после Тайлагана к нам пришел Семен, хозяин маленького орехонского турагентства. и Сказал, ребят, вы знаете, очень нужна ваша помощь. Загорелся автобус, пассажиров мы спасли, но их вся ручная, кладь и все, весь багаж, честно говоря, все погибло. Не могли бы вы нам помочь и собрать что-нибудь из одежды? Ну и я в этот момент просто отдала сумку со всеми своими вещами. ни секунды не задумываясь, Вообще не думала, что там лежит. Но знали бы вы, сколько я в этот момент получила в ответ тепла. Потому что среди пострадавших оказалось довольно много женщин, э, как бы это сказать, моей комплекции. А я, в общем, не, не 90-60, 90 от слова совсем. Получилось, что они такие тоже были крупные женщины, и поэтому мои вещи им оказались как нельзя кстати. И я, конечно же, не за спасибо делилась этими вещами, вообще не думала об этом. Но их благодарность, она вот как-то меня... Несколько дней согревал, и, может быть, даже не их благодарность, а понимание, что я что-то очень правильное сделала в этот момент. Это был прямо настоящий искренний порыв. Поэтому родилось мое второе заклинание. Если хочешь и можешь, давай. Тогда я стала наблюдать за этой связкой брать и давать, в чем ее сила и как с ней правильно взаимодействовать. Ведь здесь очень важно не брать чужое и не отдавать лишнее. Это такая, в общем. Не очень простая история баланса, идея-то понятная, а как это сделать-то? Система правил стала вырисовываться все более и более четко. В одной из ближайших поездок по острову я осознала, как мне нравится арендованный мной автомобиль Hyundai Sonata. Она шла по ухабистым дорогам Ольхона, как, как будто вообще по зимнему зеркалу Байкала идет. Это еще надо сказать, что я дико сопротивлялась, когда мне ее пытались всунуть, чтобы я взяла в аренду и говорила, да вы что, там такие жуткие дороги, вы мне такую машину предлагаете. А ребята в агентстве говорили, это хорошая машина, поверьте, у вас вот все получится, вы будете довольны. И действительно, Я каждый момент, когда действительно машина шла очень хорошо, я вспоминала этих ребят добрым словом, а после поездки я сфотографировала машину со всех сторон в очень красивых видах Альхона и отправила ребятам в прокат отзыв с благодарностью. Ребят, спасибо, что посоветовали именно эту машину. Она видела совершенно дурацкой для Альхона, оказалась идеальной. Отправила им и прям еще больше восторга ощутила. Вот оно, вот тесное сплетение в состоянии брать и давать. Этот гармоничный круговорот энергии открывает возможность еще ярче наслаждаться моментом. Наслаждаться жизнью. Что там момент, Господи? Когда ты без сомнений берешь предложенное, искренне, безусловно, делишься тем, что у тебя есть, то ты становишься проводником энергии, и она питает тебя. И от этого ты получаешь удовольствие. Бинго! Кажется, я близка к разгадке. В тот же вечер мы с детьми и друзьями сидели дома. Пошел сильный дождь, прямо очень сильный, на улицу не выйти. Но есть-то хочется. И тогда мы начали изучать закрома и обнаружили банку меда, варенье из шишек, вязаные носки, новую настольную игру и запасы доширака. Мальчишки приготовили из него пирожки. Это казалось, кстати, очень вкусно. Было так здорово, что за удовольствием вообще не надо никуда ходить. Все есть прям тут, вот. Вода есть, камин есть, дрова есть, огонь, куча книг и настольных игр, море еды. Дождь запер нас в доме, чтобы мы осмотрелись вокруг, посидели и оценили то, что мы имеем. Ведь мы вечно носимся без оглядки и не можем даже понять, в каком прекрасном месте мы живем. Вот сумку за с завалами доширака мы обнаружили совершенно случайно. Оказывается, что она тут с прошлого года лежит. Как-то мыши ее не съели, непонятно. Чудесной компании мы наслаждались моментом, действительно именно наслаждались. И тогда концепция брать-давать и наслаждаться, кажется, стала для меня абсолютно понятной. Родилось третье заклинание: наслаждайся жизнью здесь и сейчас. Да, действительно, это же так просто и так не просто одновременно. Но я понимаю, как с этим взаимодействовать. БДН оформилась, и я поняла, как сделать из нее систему конкретных практик. Я поняла, что готова делиться ей с миром. И именно в этот момент мне приходит сообщение в Телеграме. Молодой парень по прозвищу Кит, один из участников тренинга в Москве. Мы как-то списывались по несущественным вопросам просто так. Вообще-то было уже прилично поздно и безумно хотелось спать, но вспомнилось, как он написал мне последний раз: А какую музыку ты сейчас слушаешь? У меня в наушниках это, и пока я писала ответ, что слушаю Dead Can Dance, он мне прислал песню именно этой группы. Посмеялись совпадению, если честно, группа вообще далеко не самая распространенная. В голове снова зазвенело. Если предлагают, бери. Ну хорошо. Я открываю его сообщение. Остановись в мгновение, ты прекрасно, пишет Кит, и добавляет фотки, с отснятыми собственноручно пейзажами Камчатки, где он сейчас находится, и снова присылает музыку. «Хм! Ой!» — это разогнало сон. Мне почему-то вдруг стало бесконечно хорошо. «А что это за песню такую ты мне прислал?» — спросила я его. «И почему именно эту?» «Да не знаю, просто попалась. А что?» «Ну, как тебе сказать?» «Я вообще тут размышляю над вопросами бытия. Весь июль я слушала Гребенщикова, у него вышла такая песня «Не судьба». И там для меня главными были строчки «Да, надвигается шторм, шторм — это я». Я вот недавно задала себе вопрос. Ну, себе задала, мирозданию задала, Байкалу, всем. Вот хорошо, допустим, я умею быть штормом. А что после шторма? Это очень важно. Вот после шторма что? И я не, не могла найти ответ на этот вопрос. И тут только что, прямо сейчас, ты мне присылаешь какую-то англоязычную песню, которая начинается со слов «after storm». Прямо то, что я спрашивала, то есть после... Я знаю, что «storm» переводится иначе, но для меня это прям... А, ж... а после «шторма» и дальше я начинаю слушать, а там что-то про смелость открыться свету и неизвестности. Ты вообще кто такой? Ты что, мысли мои читаешь? Мы погрузились в переписку часа на три, наверное. Я отправляла ему фотографии Альхона, рассказывала про шаманов, как мы с друзьями играли на варганах деревьям. А мы, кстати, действительно с друзьями играли на варганах деревьям. Вот такое подношение делали духом леса. Он очень удивился и попросил подробностей. Мы делились мурашечными историями какими-то из жизни, из детства. В общем, в эту ночь какая-то была... Удивительная штука, связанная с этой перепиской. Как будто мы открыли друг другу такие переживания, которые поднимают на поверхность очень глубокие внутренние слои. Это не просто какая музыка тебе нравится, это что-то совсем другое. А на прощание он просто прислал смайлик со словами «Обню». А я... Со мной произошло что-то удивительное и прекрасное. Как будто бетонный саркофаг, под которым много лет находился атомный реактор моего сердца, дал трещину. И я совершенно неожиданно на очень большом расстоянии вдруг почувствовала и ощутила этого человека. Нет, не человека. Я вдруг ощутила мужчину этого. Ой. Не-не-не, <смотра> подождите. Этого не может быть. Нет, этого не может быть. Нет, нет. Это как в стишке-пирожке. Мы познакомились в дороге, смеясь, играли в города и незаметно скоротали года. Что это получается такое? Подождите. Так, сейчас. Когда ты честно берешь, даешь и наслаждаешься жизнью, ты меняешься? Тогда неизбежно меняется мир вокруг тебя, и твои желания начинают исполняться. Угу. Ух, еще не раз. Еще не раз в этой аудиокниге я повторю. Любовь — это бесконечный источник ресурса. Любовь к противоположному полу, к детям, к животным, к жизни, ко всему миру — все это может наполнять, буквально питать нас, как технику заряжают от розетки. Пожалуй, это самый первый путь к наслаждению. Самый верный источник и благодарный приемник даров. Наверное, поэтому в моей жизни БДН и любовь сплелись в одну историю. Ну вот в эту книгу. Когда нет веры и надежды, Семен не плачет, как слабак. Он набирает номер Любы. Алло, любовь, ну я зайду. Стишки-пирожки. И, конечно же, я вас приглашаю пойти со мной дальше и изучать все доступные источники подпитки. Доступные даже тогда, когда весь мир катится к чертям. Я абсолютно уверена, что мы, люди, способны получать ресурс из всего, как алхимики. Вот растения, например, они умудряются из всего добывать воду. На моем любимом альхоне очень много разных цветов, трав и кустарников, но поскольку там очень ветрено и сухо, у всех растений на альхоне очень мелкие и покрытые ворсинками листики. С помощью этих ворсинок они могут запасаться влагой. В каждом человеке есть тоже такие свои ворсинки. В нас природой заложен механизм, который позволяет аккумулировать гигантское количество энергии. Ее хватит, чтобы взорвать вселенную, наверное, построить город, зажечь пару тысяч звезд, родить сотню детей и всех воспитать отличными людьми. Но мы привыкли жить в условиях тотальной экономии. Мы постоянно повторяем себе «Эй, я потратил сегодня слишком много сил, мне срочно нужно закрыться от всех, обнять кота, съесть полкило мороженого и надеяться, что за вечер я накоплю чуть-чуть энергии, чтобы прожить следующий дурацкий день». Тфу! БДН — это подход или концепция, которая превращает нас в мощнейший энергетический перекрёсток, делает нашу жизненную энергию неисчерпаемой, понимаете? Дает нам силы сворачивать горы и, и, может быть, вот как и мне, открывает способность любить. И все же тремя буквами, конечно же, концепция не исчерпывается. Нас с вами ждут впереди практики, работа над собой и своим пространством. В общем, хватит слушать меня просто так. Пойдёмте уже вместе на этот путь трансформации. Ну, обещаю, скучно не будет. Хэштег «Будем действовать наверняка».